Короткие рассказы для детей. История 270-я. Убоимся Господа, Бога нашего, Который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, Хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы. Книга пророка Иеремии, 5 глава, 24 стих. Наступило время праздника Жатвы. Бог повелел народу израильскому праздновать его с большим торжеством. Посмотрите, вот трубачи на балконе церковной башни трубят хоралл. Сердцем, устами, руками прославим мы Господа сил. Если из сердца изливается радость, тогда можно устами трубить или петь, а руками бить в литавры. Но прежде всего мы должны сложить руки для молитвы в знак особой благодарности за чудо-жатвы, за дары полей и огородов. Как все прекрасно сотворил Бог. Траву и цветы, фрукты и овощи, птиц и зверей, рыб в море, горы и реки, облака, звезды, луну и солнце. Есть люди, которые считают, что Бог не существует, что все произошло внезапно от какого-то взрыва. Если мне встречаются такие люди, я всегда спрашиваю их, «Можете ли вы поверить, что самолет или автомобиль или радио могут возникнуть в мастерской в результате взрыва?» Конечно, эти люди тут же говорят, «Это совершенно невозможно». Тогда я им отвечаю, «Я тоже не думаю» что вы настолько необразованы, чтобы верить в то, что вся природа с ее формами и красками возникла посредством какого-то взрыва. Послушайте стих. «О Боже! Ты и жизнь, и свет всего творения! Ты в ярком свете дня, в улыбке звезд ночных, на что не взглянем мы в порыве умиления, Ты, Господи, во всем. Все дело рук Твоих. Когда, склоняясь, день последний луч бросает, как бы из глубины чертогов золотых, а небо жемчугом и яхантом пылает, вся эта красота — создание рук Твоих. Когда немая ночь — лелеет сон природы, воскрыльем звездным, мраком тайн святых, и нежится земля, и чутко дремлют люди, вся эта благодать — создание рук Твоих. Когда весна несет нам чудо обновления, не ты лишь лешь дары из тучных недр земных, на что не взглянем мы в порыве умиленья, Ты, Господи, во всем, все дело рук Твоих. Давайте будем и мы, дорогие дети, благодарить Господа за благодать Его, за все то, что Он нам посылает жизни.